Еще и издали они услышали стрельбу. Затем показались клубы дыма. Уже подъезжая к селу, партизаны видели, как немцы выгонят людей из хат и гонят куда-то к центру села. Как суетятся между постройками солдаты с факелами. Все село было окружено густой цепью фигур в машинных мундирах, и казалось, за этим частоколом автоматов Начинается первый круг ада. Карабачу пришлось несколько раз пересекать уцепление, потому что в некоторых местах солдаты стояли даже на опушке леса или на склоне оврага, и въехать их было невозможно. Однако на их машину уже никто не обращал внимания. Все, кто видел этих по-германски обмундированных людей, считали, что они тоже причастны к акции, только принадлежат к другой части. У вас крепкие нервы, товарищ лейтенант, срывающимся голосом проговорил Карбач, когда они наконец объехали село и снова выбрались на лесную дорогу. Обычные, солдатские, угрюмо проговорил Беркут, на растеря на казни себя за то, что не способен спасти тех людей, Расправу над которыми немцы сейчас намерены учинить. А у меня от страха ладони вспотели и ноги дрожат. Все, казалось, вот-вот остановят и проверят, но уже основательнее, чем тот фельдшебель. Ничего, лес рядом, а значит, можно дать бой. И появляется шанс. Когда выполняешь задание, старайся не думать ни о смерти, ни о провале. Спокойно, очень уверенно внушал Беркут, незаметно осматриваясь по сторонам. Вот кто ты сейчас? Ты немец-водитель, служащий Вермахта, а значит, вокруг тебя свои, германцы. Поэтому никакого страха, никаких сомнений, тем более что рядом твой боевой командир, робер лейтенант. Стоп, останови. Андрей вышел из машины. Последнее уже внутреннее оцепление находилось в воздухе в 100 м. Если останавливаться здесь было небезопасно, но Беркут, словно испытывая нервы бойцов, стоял и смотрел на то, что творят фашисты, заставляя таким образом и своих попутчиков наблюдать за происходящим. Молча и мстительно сжимая магазин автомата, "То я всёла, Ефрейтор Заманцев, жёстко заметил он, возвращаясь наконец в кабину. В этом фейерверке наших салютов не будет. Ты ведь зря погубил бы и себя и нас, даже в этой ситуации не попытался возмутиться Ефрейтор. Можешь считать, что я прислушался к твоим советам, но на всякий случай запомни," что на фронте зря не погибают. Можно проиграть схватку, бой, целое сражение. Можно погибнуть от шального снаряда, не дойдя до поля боя. Но коль ты в армии, ты уже архангел войны. А значит, ты родился и погиб ты не зря. Тогда встрянь, лейтенант, встрянь, архангел войны. Все равно... Взгрожал сар Замаццев, наклоняясь к дверце кабины с опущенным стеклом, и не желая помирному завершать очередную стычку с командиром. Только здесь нас ещё и не хватало. Давай, будем встрявать в каждую польскую драчку. Замолчи, вдруг вмешалась Анна. Я-то думала, что ты действительно солдат. Да не будь это лейтенанта, порутчика, ты бы Конца фраза Андрей не услышал. Взревел мотор, и слова девушки потонули в его реве, растворились в выхлопных газах. А мимо кабины опять начали проплывать мирные, еще не закопченные, не присыпанные пеплом стволы золотистых кленов и берез, помеченные первыми вечерними сумерками островки перелесков и разукрашенные узорами, оголяющиеся под осенними ветрами кустарники Как бы нам не напороться здесь на партизан, товарищ лейтенант, взволнованно проговорил Карбач, почти всей грудью налегая на руль. Божественно, наконец-то ты начал рассуждать как истинный солдат великого фюрера. Ты ведь по ним и стрелять придётся, и по ним, если придётся, А что тебя смущает? Ты то и смущает, что в своих стрелять-то будем. И в своих, если всё же придётся, невозмутимо подтвердил Беркут. Но ведь и ещё гренадёр Ковалергард не стал выслушивать его лейтенант. Пока мы в этих германских мундирах щеголяем, говорить со мной старайся только на немецком. И думать тоже для палаты ощущений. Засмотревшись на берег, у довитель забыла о дороге. Это был взгляд человека, пытающегося понять, с кем же на самом деле свела его судьба. Корваджи не переставали поражать сам способ мышления лейтенанта, странности восприятия берегом всего того, что происходило вокруг. Само понимание им войны и солдата на ней, его жизни и смерти, обычно лейтенант старался не реагировать на взгляды своих солдат, как ими бы чувствовал, что меня они не были пронизаны. Однако на сей раз не удержался. Как-то ты странно взглянул Корбач. Что-то хотел сказать, но не решился. Подумал, что войны как раз и начинаются такими людьми, как и вы, потому что чувствуете себя в ней так, словно только для боёв и походов созданы. Не такими карбач, не такими. Начинают их другие дипломаты, политики. Но очевидно для таких, как я, с этим можно согласиться. Но ведь таких-то не много. проворчал Карбач. Людей, которые немилосердно боятся этой войны, чувствую тебя на ней растерянным и жалким, значительно больше. Бергут хищно усмехнулся и, отвернувшись, долго смотрел в боковое стекло. Лишь когда Карбач убедился, что ответа не последует, он вдруг сказал: "Таких всю войну пребывающих в растерянности и страхе значительно больше но возможно только в этом и спасении человечества